Уже в июле обеспечит не менее 20% потребности в электроэнергии. Ожидается, что к концу года с вводом в строй новых объектов энергетики этот показатель удастся поднять до 45-50% по сравнению с докризисным периодом. Тимгаев слушал новости. Приемник в одном из набегов подцепил все тот же Шурка Воробьянинов. Он же добыл моток проволоки для наружной антенны. У парня был талант мгновенно выбирать самые ценные из того, что плохо лежит. Попросив приемник послушать, Тим едва отбился от предложения принять его в подарок. Жмотом Шурка не был, пожалуй, был расчетливо щедр и, помню выгоду, не скупился на расходы. В патриархальные времена быть бы ему удачливым коммерсантом с широкой натурой, пионером новых начинаний и меценатом не прогорел бы. Сегодня Ассамблея одобрила список льгот, предоставляемых участницам добровольческих строительных, санитарных и правоохранительных отрядов вещала далее дикторша. Эпидемия холеры в Екатеринославе локализована, однако город пока остается закрытым. Недавнее сообщение об эпидемии чумы в Астрахани не нашло своего подтверждения. Выявлены и госпитализированы лишь отдельные заболевшие. Из Тюмени и Нижневартовска сообщают о новых успехах в борьбе с ТИФом. Тим хмыкнул. Чего же они ждали после того, как скучили одних в подземных убежищах, а других выпустили из-под контроля? Конечно, будут эпидемии. Если какая-нибудь гадость может произойти, она непременно происходит. Новости Конфедерации. Начаты работы по восстановлению Ботанской плотины на реке Янцзы. Силами спецподразделения окончательно подавлены беспорядки в Тунисе и Триполи. С дна Северного моря подняты еще два затопленных сухогруза. В Мексике землетрясение силой до 7 баллов прервало восстановительные работы в районе Тихуаны. Верховная Ассамблея в Лиме большинством голосов отклонила законопроект о предоставлении ограниченных прав гражданства особо отличившимся эксменам, сочтя его противоречащим букве и духу законов Конфедерации. Национально-территориальным ассамблеям предложено воздержаться от принятия законов, нарушающих исторически сложившийся статус КВО в отношениях с эксменами. От имени правительства на заседании выступила госпожа Оливейра, заявившая о неминуемости тяжких последствий всякого иного подхода к проблеме. Не было ни удивления, ни злости. Да, этого и следовало от них ожидать. Похоже на то, что они знают о назревающем взрыве и готовятся к нему, и провоцируют его, намереваясь угостить бунтовщиков почище, чем при Анастасии, и угомонить эксменское стадо еще лет на сто. Разве очень трудно истребить полмиллиарда эксменов? Конечно, уменьшится число рабочих рук, причем именно тогда, когда они позарез нужны, зато это будут послушные руки, хорошо усвоившие урок. Наученное горьким опытом, стадо само начнет выявлять и выдавать властям неблагонадежных. Неужели Мустафа этого не понимает? Получается, что нет. Новостей спорта и культуры в выпуске не было вовсе. Прогноз погоды сулил для Москвы прохождение фронта Средиземноморского циклона, временами дожди и грозы с порывами штормового ветра при дневной температуре 26-28. Тим вздохнул и выключил приемник. В малой спальне или в детской догорала лучина, вставленная в трещину известняковой стены. Тим Гаев зажег от нее другую. Еле заметно тянул ветерок, унося углекислоту, а копоть на стене оставалось. Кто-то из детей нацарапал на ней смешных человечков. Высоковато. Наверное, один подсаживал другого. Дети спали. Андрюшка, Генка, Илья, Матвей и Глеб. Все под одним большим одеялом, пятеро инициированных первенцев, сопящие во сне и чмокающие губами будущее нового мира. Зародыши, семена будущего. Генка самый старший, ему шесть лет, но он худ и мал для своего возраста. Матвей младший, ему только три с половиной, зато он не боится темноты. А Генка и Глеб боятся до сих пор, вот для них-то лучиный горит. Пусть горит. Не надо, чтобы кто-нибудь из мальцов проснулся и захныкал от страха, пусть привыкают постепенно. Все страхи нашего мира надо мало-помалу перебарывать, а не загонять их вглубь, всему свое время. Когда-нибудь оно наступит, Их время. Тим смотрел на спящих детей. Им должно очень повести в жизни, чтобы они дожили до своего времени, чтобы они приблизили его и вошли в него так же естественно, как вот сейчас могут войти в эту спальню или в гостиную. Ему хотелось надеяться, что так и будет. Мешал только рассудок, твердящий, что шанс дожить у них мал, очень мал а вправе ли он был их похищать ради инициации и долгой долгой жизни потом на правах преследуемого зверя их наверняка уничтожат если поймают они ведь зараза для нынешнего мирового порядка они вирусы к которому у этого мира нет и не может быть иммунитета всю или почти всю жизнь им придется таиться скрывать свои способности У них нет другого рецепта уцелеть, но как же им будет хотеться поделиться тайной, рассказать и похвастаться. Тим пытался внушить им понятие об осторожности. У мальчишек горели глаза, мальчишки с восторгом приняли новую увлекательную игру. Им даже нравится жить в катакомбах, это так здорово. Есть, пить, спать, учиться, играть в прятки, осваивать вязкий мир, заставляя громкое эхо прокатываться по длинным кишкам штолен. Все это под землей. Просто удивительно, что еще ни у одного из них нет бронхита, а о ревматизме они пока не задумываются. Редко-редко, и то через скандал с Мустафой, их удается ненадолго вывести на солнце. Пройдет время, прежде чем они поймут, что жизнь это вовсе не игра. Станут ли они тогда гордиться своей уникальностью, или проклянут тех, кто обдуманно и расчетливо обрек их на роль дичи с круглогодичным сезоном охоты на нее? Трудно сказать. Но у них не будет иного выхода, кроме борьбы со своей уникальностью путем растворения себя в массе себе подобных. каждый из них станет центром новых инициаций, подобно тому, как каждая точка фронта волны есть центр новых волн. И волна инициаций не остановится, пока будет кого инициировать. Ради этого пришлось отказать им в праве самим решать свою судьбу, пусть и в очень ограниченном праве. В гостиной в дневное время служившей также и спальней для половины взрослых было почти пусто. Похоже, что Мустафа повел к аэропорту внушительный отряд, чтобы у тамошних рабочих не возникало вредных иллюзий, будто бы можно не платить дань. Очень хорошо, что в штаб-квартире в эту ночь остались немногие. И совсем удачно, что нет ни Мустафы, ни Федьки. Сейчас в гостиной находились лишь четверо. Двое спали, закутавшись в тряпье. Третий, эксмен средних лет, по прозвищу Шаляй-де-Валяй, чесался обеими руками, тихонько подвывая от наслаждения. Четвертый, оказавшийся Шуркой Воробьяниновым, с треском ломала колено сосновые ветки и подбрасывал их в хорошо разгоревшийся огонь в очаге. Едкий дым копился над головой, мало-помалу его вытягивало наружу через узкую щель в потолке. Холодно, сыро. Только ночью можно погреться у камелька в свое удовольствие меланхолически глядя на рдеющие угли, но за час до рассвета огонь должен быть погашен. Сочащийся из трещины в земле дым – не то зрелище, которое можно показывать, кому попало в районе, весьма далеком от мест активного вулканизма. «Твой приемник я там оставил», – сказал Тим, мотнув головой в сторону малой гостиной и подсел на корточки к огню, повернулся к чешущемуся доваляю. «Слушай, ты б сходил и скупался, что ли? Вода тёплая, глины потрись, песочком». Не переставая чесаться, страдалец покачал головой. «Не поможет, мне бы мазь какую». А Мустафе сказал, «И ему, и Фёдору. Вот жду, может, принесут. Сам бы пошёл, да они мне говорят, скребёшься, мол, громко, демаскируешь». «Ну, жди». «На часах сегодня кто?» «До полуночи звонарёв, а потом Варенуха». «У главного лаза?» «Ну да, лучшая точка обзора». Тим раздумчиво пожевал губами, сказал, как бы между прочим. Дальний лаз в туман не просматривается. Да брось, Тим, место неудобное, кто туда ночью сунется. Сиди спокойно. Тим подождал еще минут пять, делая вид, что просто греется, потом нехотя поднялся на ноги. А я все-таки схожу, проверю, что ли. Никто и не возразил, только шаляй да валяй, не переставая скрестись, пожал плечами. Дескать, делать тебе нечего. Да Шурка в тысячный раз искал встретиться взглядом. Тим едва заметно кивнул ему. Помню наш уговор. И если смогу, тебя инициирую первым. Ты свое место в очереди застолбил. Не беспокойся. Фонарик светил тускло. Садились батареи. Не напасешься. Штольня кишка выписывала меандры, как речка. Кое-где под ногами хлюпала, кое-где с потолка капала за шиворот, а вдруг в местах пришлось ползти на четвереньках. Тим знал путь наизусть и не заблудился бы в полной темноте, но фонарик мог пригодиться впоследствии. Фонарик и даренный нож. Огнестрельного оружия он решил не брать. Все равно оно не поможет. Близ лаза, контрастно с затхлой промозглостью катакомб, повеяло ночной свежестью и чистой прохладой. Несколько мелких камешков с шуршанием сыпались вниз, когда Тим протискивался в лаз ощупью, выключив фонарик. «Это ничего». Не нашуметь бы сейчас всерьез. Подняв голову и плечи над слоем тумана, он сейчас же пригнулся, лес был рядом. Если идти строго на север, через полкилометра будет просека, там надо свернуть направо, а дальше, дальше уж как повезет. Внезапно захотелось вернуться, столь же сильно, как и уйти. Тим стоял, замерев в тумане, до тех пор, пока это чувство не стало ослабевать. Тогда он вдохнул сырой воздух, сделал первый шаг и нырнул в ночь. Луна еще не взошла, когда он вышел к шоссе. Когда-то оно было шестирядным но пока действовали только две полосы посередине. На остальной части дорожного полотна еще громоздились нерасчищенные кучи маскировочного грунта. Кое-где в эти кучи были в кривь и в кось воткнуты пожухлые елочки. Наивно до слез. Неужели чужаки не обратили бы внимания на все равно выделяющуюся тонкую линию, которая перечеркивает лесной массив? Но неужели они приписали бы ее возникновение какой-то естественной причине? Ну, скажем, приняли бы ее за тропу, которую протоптали некие колоссальные животные по дороге на водопой. А какие животные? Тут будут и слоны, и диплодоки мелковаты. Какой-то зверь, явно не слон и не диплодок, фыркал и хрустел валежником в лесу. Человек тоже не стал бы так шуметь. Наверное, поблизости слонялся лось, а может и благородный олень, поднятый с нагретой ночной лёжки опасным двуногим существом, пробиравшимся полузаросшей просекой, как будто бы мало на свете удобных дорог. «Хорошо, что у тебя хватает ума держаться от нас подальше», подумал Тим. Свежая дичина вместо просроченных консервов, сограбленных складов и реквизированных сухпайков, да это же песня, кто бы устоял. Чтобы беречь охраняемую законом природу, надо как минимум быть охраняемым законами самому. На шоссе ночного движения почти не было. Укрывшись за кучами грунта на повороте, где водители притормаживали, Тим пропустил два мобиля и, решительно подняв руку, Вышел на асфальт перед медленно ползущим контейнеровозом. Заскрипели тормоза. Шофер, конечно, видел, что его останавливает не патруль. Но все же грузовик встал, а дверца кабины распахнулась. Все было правильно. Решающее значение имеет не та рука, которой голосуют, а другая, многозначительно спрятанная за пазухой куртки. Лучше не рисковать, авось пронесет. подвести что ли?» Преувеличенно дружелюбным голосом осведомился труженик баранки. «Садись! Ты один?» Тим кивнул, залезая в кабину. Хлопнула дверца, старый грузовик зарычал, задребезжал и неохотно тронулся. «Тебе докуда? Учти, перед въездом в Москву шмонают. Сильно шмонают. Пост!» «Что, всерьез сильно?» «Да порядочно. Еще нюхают одежду, не брезгуют. Представь себе!» Вот за километра до поста высадишь. Понимаю. Шофер принужденно хохотнул. Самоволка, что ли? За самогонкой послали. Точно. Легенда была обговорена. Шофер повел носом, показывая, что учуял запах дыма, но ничего не сказал. Нет, он вовсе не помогал лесному брату, он просто подвез мелкого правонарушителя. Вот так он и скажет, если его заставят признаться и будет честно хлопать наивными глазами. дымом Да клянусь первоматерью, даже и не пахло, да у меня вообще насморк, а что у того типа грязь и борода, то какой эксмен нынче не грязен и не бородат, когда им мыться и бриться-то, отпахал смену, пожрал через силу, да упал. Древний грузовик наконец-то набрал скорость, больше сорока километров в час он не давал, но Тим и не хотел ехать быстрее. Всегда надо оставлять лазейку, и если вдруг придется телепортировать из кабины на обочину, вовсе незачем ломать кости. Страховка на самый крайний случай. Телепортировать без веской причины, раскрываясь перед первым встречным, да еще законопослушным трудягой, Тим, конечно, не собирался. Выйти перед постом? Пожалуйста. Но пробраться в Москву все равно надо. Сначала в Москву. До скромного пригородного коттеджа, принадлежащего Департаменту Федеральной Безопасности, доведет только зрительная память. Она напомнит, как тогда, с Эолантой. Она подскажет путь. Будет досадно, если он не сможет вернуться в штаб-квартиру этой же ночью, а скорее всего ведь и не удастся. Ночь короткая. Тогда, если все обойдется, он отлежится днем в какой-нибудь норе, а то и просто в лесу. Ещё смотря, как повернётся дело. А если Безухов и Шпонька всё-таки ошибаются? Если в том коттедже действительно ждёт мама? До сих пор ждёт. Скрипнули зубы. Не будет покоя, пока не проверю. Пусть там ловушка, пусть. Обману. Прорвусь. Проползу. Иона, представился шофёр. Иона Бонд. Тебе понятно о фамилии, не спрашиваю. Тим пожал плечами. «Аноним Фигаро. Устраивает?» «Звучит», — одобрил шофер. «А главное, коротко. У нас вот в гараже есть один механик, так его зовут елпедифорск возник Двухановской». «Каково, а?» — он захохотал. «Бунт? А это из какой же книги?» — поинтересовался Тим. «А я разве знаю», — удивился шофер. «Да и хрена мне. Мое дело карту читать, до да дорожные знаки, а не книги там какие-то. Что я умнее других, что ли? Меньше знаешь, крепче спишь?» поддел Тим. А то я баранку кручу и не в свое дело не лезу, вот и живу. А остальные только существуют. Те, кто на земляных и бетонных работах, так еще хуже тебя выглядят. Это что, жизнь? Вот увидишь, скоро опять буза начнется. Только мое дело – сторона. Мне еще пожить хочется, и меня в эти игры не втянешь. Вот так-то. А убивать меня не за что. Ни бабам, ни тебе. Кого не за что, тех как раз больше всего и убивают. «Дудки! Кому это надо, если не за что? А если найдется, за что?» – сквозь зубы спросил Тим. «То есть?» «Э, ты что? Ты всерьез? Да я же пошутил! Ну пошутил я!» Тим ограничился тяжелым взглядом. Больше они не разговаривали. Когда пришло время, Тим вылез, и грузовик, обдав его выхлопом, сразу же развил максимальную для своего возраста прыть. Впереди из тумана проступали огни. Наверное, там был пост, но если даже шофер наврал, все равно идти дальше по дороге было нельзя. Тим поднял воротник и зашагал через поле.